нечто подобное, она желала бы услышать от Набусардар. Набусардар же собирается оторвать её от родной почвы и садить в грунт из золота, в котором она наверняка зачахнет. Зачем великие боги пожелали, чтобы она узнала у Стигу? Пусть бы она знала одного Набусардар. В смятении она добавила: "Передай всё это непобедимому", и, но не смогла кончить. Набусардар ответил ей, превозмогая боль в сердце. «Должен ли я безжалостно разрушить надежду, последнюю надежду, которой жил мой господин?» «Да, пусть узнает, что не всякое женское сердце можно открыть золотым ключом. Скажи своему господину, что кроме золота и дорогих камней существует еще и честь». «Разве ты считаешь на Бусардара человеком, лишенным чести?» Она невесело усмехнулась. Попроси его рассказать о приключениях в Мемфисе, и тогда судьи сам. «О приключениях в Мемфисе?» — удивленно переспросил он. «Правда, он учился когда-то в военном училище в Мемфисе. Правда, и то, что он там проводил время в беспечных и достаточно бурных развлечениях, одаривал любовниц золотом и драгоценностями, он и не скрывал этого». Разве иначе жили сыновья всех халдейских вельмож? Заслуживает ли он за это полицане? Одновременно с ним в Мемфисе проживал и некий персидский князь с глазами святого. Звали его Устига, и он очень нравился египетским женщинам и скромным целомудренным египетским девушкам. Устига был вхож в избранный круг, и пользовался благосклонностью дочерей самых родовитых семей Мемфиса. Изместие Набусардар обесчестил его избранницу, и то в отчаянии бросилось в воды Нила. Этот случай Набусардар с радостью стер бы из памяти. Из всех воспоминаний о стобашенном Мемфисе это было одно из самых неприятных. Случилось это давно, шли годы, Инобу Сардар забыл о грехах юности. Теперь слова Нанаи заставили его вспомнить о них. Странно, откуда она узнала об этом? Среди множества предположений всплыла мысль о персидских шпионах, и он силился поймать нить, потянув за которую он распутал бы этот клубок. Возможно, что среди перцев ей встретился и князь с глазами святого по имени Устиг, только он мог очернить его в глазах Нанаи и поколебать её любовь. Поэтому Набусардар решил перевести беседу в иное русло, надеясь попутно выведать истинные чувства на Най. Отказав ему в любви, она вряд ли откажется выдать ему персидских лазутчиков. И так ты отклоняешь дар, и причиной тому мальчишские выходки Набусардара. Хотя Набусардар давно уже не мальчик, однако я не вправе говорить за него. Я его посланец, и... И уполномочен касаться столько военных вопросов, не мне улаживать его сердечные дела. Подарок я ему верну, а теперь попрошу тебя, дочь Гамадана, рассказать, как ты обещала, о персидских глазучках. Не так всё это просто. Ты уже не согласна воздеть Вавилона персов? Вавилон не имеет на них права. Вавилон не имеет на них права, ты сказала. Да и известно ли тебе, что армия царя Кира окружила Халдейское царство с трех сторон? Сознаешь ли ты, что сейчас играешь со смертью? Армия царя Кира окружила Халдейское царство с трех сторон. Возможно ли это? Пронеслось у нее в голове, снова вызвав смятение. Но она быстро совладала с собой. Устига лгал ей, когда уверял, что у персов нет враждебных умыслов против Фавелонии. Может быть, он сам ничего не знал? Едва ли. Он ведь первым получает тайные сведения. Ему ли не знать этого? Он обманул ее? У нее сдрожали губы, и она с горечью взглянула на мнимого царского гонца. «Выдашь ли ты персидских шпионов, или тебе не жаль лишиться головы?» — холодно спросил он потому что она продолжала молчать. Не суди так поспешно. Ты ведь не знаешь, что я скажу. Ты перебил меня, а я хотела сказать, что я выдам шпионов не в Вавилону, а только на Бусардару. Я тебя слушаю. Да и то при одном условии: время идёт, дочь Гамадана. Я должен как можно раньше вернуться со сведениями, рассказывай, не теряй времени. Ты слишком нетерпелив. Но я не сдержу тебя. Если вы подошли к нашим границам, и я знаю, в чём состоит мой долг,